Утро следующего дня выдалось ветреным, неуютным. Ветер гнал серую пыль, но жара от этого не уменьшалась, только еще более сушила во рту и забивала глаза. Греки пришли раньше Андрея, чего за ними обычно не наблюдалось. Они сидели в ряд перед входом в башню и были рады начать раскопки до прихода Андрея, отыскать сказочный клад и сбежать с ним в Аргентину или Бейрут – Но над ними возвышались солдаты, примкнувшие к винтовкам штыки, будто ждали рукопашный. В башню они никого не пускали, и потому бронились с греками. Комендант выделил дополнительно целый взвод для охраны площади и стен цитадели, потому что в тот день не только мальчишки, но и дедушки семей, которые готовы были лезть на стены, чтобы не упустить знаменательный момент. Иван Иванович пришел следом за Андреем, Они спустились в раскоп вместе с греками и велели им откинуть ломы и лопаты. Породу отковыривали долотами, отвертками и ножами, потому работа шла медленно, вызывая нетерпение окружающих. Часов десять приехала в Диев. Он был встрепан, глаза пухли под одним синяк. И вместо того, чтобы спуститься в раскоп, профессор принялся объяснять окружающим, как он ударился ночью об угол шкафа. Но никому до этого не было дела. «Ты ночью звуки слышал?» — спросил шепотом крестьянский сын. «Я на другом этаже», — ответил Андрей. «Вся гостиница должна была шататься, когда над профессором проводили экзекуцию». «К счастью, у меня крепкий сон», — сказал Андрей. «Каменный саркофаг, в котором, если его уже не ограбили, должны были лежать останки первого императора Трапезунда», «Был весьма прост. Крышка его была двускатная, как у дома. Уже можно было разглядеть, что крышка плотно примыкает к саркофагу и шов чем-то замазан. Это взволновало археологов. Напряжение росло. Обедали все по соседству, землекопые не помышляли уйти домой, перекусили кое-как в кофейне, даже Авдеев не покинул раскопки». После обеда приехал соперник, профессор Успенский. Пришлось прервать работы, пока Успенский осматривал саркофаг и потом заявил, что, разумеется, эта гробница принадлежит какому-то местному чину и, судя по форме крышки, гроб изготовлен во второй половине XIV века. Когда Успенский, полный презрения к соперникам, вознамерившимся найти то, чего он не нашел, покинул башню, Андрей услышал снаружи его голос. «Еще чего не хватало!» «Какие могут быть сокровища в христианской могиле?» «Нак, ты в мир пришел, найгим его и покидаешь. Понятно?» Раздался голос возчика, застучали копыта. Успенский не мог позволить себе ездить на моторе. «Надеюсь, вас не поколебали выводы коллеги Успенского?» спросил Авдеев, стоявший у входа в башню. «Нас ничего не поколеблет», — ответил христианский сын. И Авдеев сообразил, что на его раскопках трудится шпион Успенского. «Позвольте!» — воскликнул он. Вы что здесь делаете? Помогаю вам, сказал Иван Иванович, глядя на профессора наивными голубыми глазами. Нам, <как> нам, простите, не нужно помощи. Мы, простите, сами справимся. Еще чего не хватало. Авдеева просто трясло от негодования. Я попросил Ивана Ивановича мне помочь, сказал Андрей. Мне одному не справиться. <как> вот я и вижу, что вы ни с чем не можете справиться, Берестов, закричал профессор. «Только подглядывать и подрывать репутацию честной женщины!» Андрей не понял, какую честную женщину он обидел. Он хотел узнать об этом, но Авдеев сам раскрыл тайну. «И не пытайтесь утверждать, что моя жена – женщина высоких нравственных устоев! Вот именно, хлеветник!» Ветер задул сильнее, Пыльное облако скрыло Авдееву на несколько секунд, а когда пронеслось, обнаружило начальник экспедиции серым, как мышь. «Если вы не удовлетворены», — закричал тогда Андрей, видно, пыльная жара и напряжение последних дней всех немного свели с ума, «то я могу подать в отставку. Я немедленно ухожу». Андрей откинул в сторону кисть, которая сметал пыль с саркофага и полез из ямы. Иван Иванович стал его удерживать. «Пусть!» «Пусть я останусь один!» Профессор бросился навстречу Андрею. Они столкнулись и никак не могли разойтись. Получилась куча мала, в которой помимо археологов участвовали землекопы и один из солдат, нечаянно слишком приблизившийся к гробнице. В конце концов Андрей оказался вне башни. На него смотрели сотни зрителей, оказывается, толпа прорвалась сквозь охранение, и теперь местные жители наблюдали за ссорой русских, которые, видно, не могли поделить клад» кипя праведным гневом. Андрей перебежал площадь и оказался в городе. Было жарко. Ветер нес с гор отдаленный рокот. Это могла быть гроза, могла быть и канонада. Наступление русской армии уже захлебнулось, и теперь в бессмысленных боях она растеряла остатки дисциплины уважения к флагу и командиру. В городе все больше появлялось дезертиров, которые называли себя борцами за революцию, Влияние немногочисленных большевиков с каждым днем росло, потому что их лозунги были простыми «Долой!». Войну долой, помещиков долой, офицеров долой, временное правительство долой. Лозунги были предельно понятны и приятны бунтующему сердцу. И в самом деле всем все надоело. И даже странно было, что фронт еще держится, орудия еще стреляют, командиры еще не растерзаны солдатами. «Что я здесь делаю?» Андрей подошел к фонтану на небольшой треугольной площади, намочил в его струе голову, напился. За фонтаном была небольшая церковь, не старая. Он никак не мог вспомнить, как она называется. Потом вспомнил «Церковь святого Георгия». Успенский полагал, что она основана во времена империи местными грузинами, да и квартал за церковью именовался кварталом «Лазов». Андрей вошел внутрь. Там был небольшой дворик, обнесенный аркадой, в каменный пол которого были врезаны погребальные плиты. Андрей медленно пошел по прохладной тени галереи. На некоторых плитах надписи были греческие, на других грузинские. «Что я здесь делаю?» Андрей вошел в церковь. Она была мала, свет в нее падал сквозь окна в барабане. Там было извечно прохладно и, конечно же, пусто. Но кто-то зажёг свечку перед образом святого Георгия, чёрным, древним, даже не разберёшь, кто изображён. Андрей взял с подноса тонкую свечку, положил на поднос рубль, зажёг свечу от той, что уже горела, он стоял, держа свечу наклонённой, чтобы воск накапал на полочку перед иконой. И тогда он неожиданно встрепенулся и отошёл на несколько шагов от образа. Он молился, чтобы не было в нем злобы, которые без того столько вокруг, Чтобы вернуться скорее домой И увидеть Лиду. Темная фигура поднялась справа, Но Андрей понял, что это женщина, Притом молодая. Женщина перекрестилась на образ святого Георгия, Потом легонько поклонилась Андрею, И только тогда Андрей узнал о Спасию. Надвинутый на брови платок, спадавшие на плечи черная, почти монашеская одежда настолько не соответствовали привычному облику Аспасии, что Андрей не сразу ее узнал. «Добрый день, госпожа Теофилата», — сказал Андрей, голос у него был хриплый и сорвался. Аспасия еще раз поклонилась то ли Андрею, то ли святому и пошла прочь. И в тот же момент Андрей понял, что не может далее молиться. Слова молитвы куда-то испарились, и исчезло даже раздражение против самого себя, не говоря уж об обиде на Авдеевой метелке. Но Андрей догнал Аспасию на площадью у фонтана. Да она и не спешила скрыться. Ветер рвал ее платок и таскал за подол платье. Андрей любовался ее грацией. «Я рада была вас увидеть. Отойдемте в тень».